то встают два вопроса. Или они только хотят разделаться с Хаймером, как в моральном, так и в политическом отношении, пришив ему это убийство, или же стараются увести наш поиск от истинного убийцы. «Да, мы постоянно сталкиваемся с двумя вариантами», согласился Швендер. «Ну, шеф, если то, что вы сказали напоследок, правда, то выходит, Херлесхаус знает, Истинного виновника? Нет, я этого не говорил, Шведнер. Такое предположение еще рано делать. И ваше задание заключается только в том, чтобы установить, существует ли между Хаус и Ван ринталином какая-нибудь связь. А если да, то какая? Кроме того, у меня есть еще одно задание для вас. Его тоже нужно было сделать два дня назад. Мы совершенно забыли еще об одной особе – о супруге Ван Рентелена. Известно, что они уже много лет не живут вместе, но, тем не менее, она, возможно, до сих пор интересуется его личной жизнью. И она, пожалуй, знает про Кавальтини Или про других женщин, которые играли или играют какую-то роль в жизни Ван Рентелена. Узнайте, пожалуйста, ее адрес. Только неофициальным путем. Ядыбуш позвонил в следственную тюрьму и приказал доставить ему Хаймара. «Сколько мне еще сидеть в этой камере? Вы предпринимаете хотя бы какие-нибудь шаги?» — набросился тот на комиссара, как только вошел в кабинет. «Ну, некоторые сидят месяцами, дорогой мой», — ответил Ядыбуш. «Но вы можете не беспокоиться. Если все будет так, как желает старший прокурор, вы предстанете перед судом очень скоро». «Я не виновен, а вы мне не верите», — смиренно ответил Хаймер. У него, как и у всех, кто находится под следствием, опять внезапно изменилось настроение. «Может быть, я и верю вам, но я не могу доказать вашу невиновность, да и вы не можете. А доктор Ангелиц и другие отнюдь не собираются верить вам, им нужна жертва. Я же только провожу следствие». — Улик против вас будет вполне достаточно, если, если мы не найдем другого виновника. Он некоторое время смотрел на Хаймера. — За мою многолетнюю практику я, пожалуй, впервые говорю человеку, арестованному мною на основании таких вестких улик, что он, возможно, является жертвой заговора. Вы знаете, что ваша секретарша вероятно, имела какую-то связь с Ван Ринтеленом. Моника? Да с какой стати? И потом, тогда бы уже их наверняка видели где-нибудь вместе. Самые репортеры непременно бы мне об этом сообщили. Вы, кажется, очень уверены в надежности своей секретарши, господин Хаймер. Будем надеяться, что вы не обманываетесь. Вполне возможно, что Херлис Хаус... «Близко знакома с Ван Ринтелином. Мы займемся этим вопросом». Ядебуш начал искать какую-то бумагу. «Кроме того, эта дама бросает на вас подозрения, хотя и незаметным образом». Ядебуш повторил, что Моника Херлесхаус рассказала Швенднеру. Об анонимном телефонном звонке он умолчал. Хаймер был явно поражен. Но зачем ей было так говорить? Ведь между моим кабинетом и приемной двойные двери с мягкой обивкой, и они никогда не бывают открытыми. Никогда. Хотя бы из-за одного только шума. Кроме того, я. Я не говорил ей, что еду на Виттельбахскую. К чему все это? Ну, предоставьте это выяснить нам, ответил Ядебуш. Да В настоящий момент у меня нет к вам больше вопросов. Я только хотел вам сказать, что завтра к вам придет адвокат. Надеюсь, вам не понадобится его помощь. Даже если вы и не виноваты, ему придется очень тяжко, когда старший прокурор Ангелец начнет разделываться с вами перед судом присяжных». Когда Хаймера уводили, Ядебуш даже помахал ему вслед. Швенднер заметил этот жест и понял, что комиссар больше не считает Хаймера убийцей. Но на ком же он сосредоточил теперь свои подозрения? Вы полагаете, что с помощью супруги Ван Ринтелена мы можем натолкнуться на след четвертого человека? — спросил он, когда Хаймер уже вышел. — Вы да не цепляйтесь вы за четвертого человека. На кого-нибудь мы наверняка натолкнемся. Кстати, Хаймер высказал кое-что очень очевидное. Если у Хаус и Ван Ринтелена была связь, Неважно какого рода, то совершенно тайная. Где же тогда они встречались? У нее на квартире? На его вилле? Или, может быть, они проводили вместе конец недели? У такого типа, как генеральный директор, есть же какое-нибудь бунгало. Поинтересуйтесь своего жены попутно и этим. Когда начальник полиции заявил Ядыгушу, что забирает дело Айгрубера в свои руки, Тот подумал, что за этим скрывается специалист по металлолому доктор Лехлайтер. Но Ядебуш ошибся. За час до разговора с комиссаром у начальника полиции побывал не резидент Гелина, а доктор фон Мюльберг, личный секретарь Ван Ринтеллена. Свойственным ему вежливым и сдержанным тоном он передал ему привет генерального директора, И от его имени пригласил начальника полиции в ближайший вторник на вечер, где будут только мужчины. Господин генеральный директор очень заинтересован в скором расследовании дела госпожи Кавальтини, добавил он. «И ему кажутся тем более странными действия следственной комиссии, возглавляемой старшим комиссаром Ядыбушем, чьи усилия по всей видимости больше направлены на то, чтобы втянуть в это дело другое лицо, вместо того чтобы вплотную заняться человеком, которого уже арестовали, и на которого, вероятно, только им могут падать подозрения. Начальник полиции раздраженно заявил, что он не имеет права предписывать своим комиссарам, кого они должны привлекать к ответственности. «От вас этого и не требуется», – спокойно ответил фон Мюльберг. «Но вы можете направлять дела в соответствующий комиссариат, ведь несчастный случай не подлежит отделу, по расследованию убийств. Начальник полиции почувствовал, как на него что-то надвигается. Но что же это такое? Его охватило непонятное и противное чувство страха. Он сказал с нарочитой твердостью, — Я попросил бы вас не учить меня, как мне распределять работу в уверенном мне учреждении. Фон Мюльберг, казалось, совсем не слышал возражения. — Когда, собственно, заканчивается срок ваших полномочий? — спросил он, не повышая голоса, совершенно безучастным тоном. — Через два года. Вас ведь избрали на девять лет.